Глава пятнадцатая. Подстава. «Приветствую. Я ждал вас три дня назад, как договаривались. Уж не знал, что и думать». Дознаватель развел руки. «Уж простите, господин, я... Чак, не все от меня зависело». «Ладно, забыли. Можно взглянуть на карту?» «Какую карту?» Недоуменно уточнил. Хитр Зопий. Я, окинув дознавателя нехорошим взглядом, спросил. «Вы что, все забыли? Карта, на которой я направление ставить буду. Самая точная карта столицы». Ах да, помню. А вы разве не можете без карты это делать? Это как? Ну не знаю, может, по памяти попробуете рисовать, так сказать, мысленные зарубки. Я мысленно досчитал до пяти и за всех сил стараюсь удержать рвущееся наружу ругательство. Господин Хиттерзопи, это получается вы голову мне морочили. А на самом деле совсем ничего не поняли. Мне нужна карта, самая точная карта, немедленно. Без неё поиски бессмысленны. Ну что, вы гидарс мусол ясь? Я вам сейчас «Я — Чак. Называйте меня именно так, будьте добры. И еще немедленно обеспечьте меня карты, как мы и договаривались». «Ге... Чак, вот же хаос. У нас ведь все готово, а за картой придется в канцелярию возвращаться». «У вас ничего не готово. Мне подождать, когда вы с картой вернетесь или как?» Хит вздохнул. «Ай, как же с вами сложно. Ладно, я все понял. Съездим за ней вместе. Вы как насчет верхом? С лошадьми дружите? А то я тут столкнулся недавно, что даже аристократ и не юнош... Это я столкнулся недавно, что даже аристократы не юношеского возраста не все к седлу привыкшие. По полям да лугам открытым скакать это не всё равно, что ездить по нашим улицам. Лучше и я называю лошадьми исключительно по старой памяти, цепляясь за привычные понятия. Здесь они на зимних в целом похожи, но отличий хватает не только во внешности, а и в поведении. Злее, привередливее, сложнее в освоении у каждой свой характер. Иногда настолько свой, что объездить невозможно, или ни за что на свете не подпущу к себе никого, кроме хозяина. В общем, чужая, непроверенная лошадь потенциальный источник проблем. Но я говорить это не стал. Молча забрался в седло и с недовольным видом направился за хитом. Нас сопровождала четвёрка садовников. Следом за ними катился здоровенный чёрный фургон с маленькими зарешёченными окошками. — Похоже, предназначен для перевозки заключенных, и, как по мне, ему сейчас здесь не место. — Да и вообще не место. Он будто пугало на всю округу выдает, что тут происходит нечто интересное. — Надеюсь, если я определю место, это подобие катафалка туда не потащат. — С такой организацией мероприятия ничему не удивлюсь. Хит заранее отослал одного из помощников вперед, и нам даже на территорию имперского квартала заезжать не пришлось. У ворот их переминался с ноги на ногу низкорослый толстячок с очень недовольным лицом. "Приведи нас он запричитал. Господа, умоляю, карту верните. Она для важной работы нам нужна. И не пишите на ней лишнее, своё записывать уже места нет". "На карте несколько линий придётся поставить", предупредил я и добавил: "Самые тоненькие карандашные, их потом затереть можно". "Карандаши здесь не ничто земным, и писать ими неудобно, и стереть написанное проблема". Да и, честно говоря, карандашами их называю лишь из-за того, что во всем цепляю за терминологию первой жизни. Совсем не похожи ни по исполнению, ни по качеству работы. Неудивительно, что Толстяк запричитал пронзительнее. «Ну вот, теперь без карты последней останемся. А новую за какие деньги рисовать? Нам совсем бюджет урезали. Еще и пергамент с бумагой будто в прорву пропадать начали, не успеваем подвозить». «Гео, Чак, ну вы довольны?» — нетерпеливо спросил Хитт. «Это лучшая карта. По ней у нас Землю делят. Копия с лучшей карты». «А с оригиналом сравнить можно?» — спросил я. Дознаватель поморщился. «Оригинал держат в личной канцелярии Императора. Я даже не представляю, какие доводы придется предоставить, чтобы нам пошли навстречу. Но даже если все получится, это займет несколько дней или даже недель. Быстро такие дела у нас не делаются. Картография об оригиналов поставлена далеко не так хорошо, как на Земле». Я понимал, что искажение на копии, сделанной с копии, хватает, но также понимал, что ничего лучше мне сейчас здесь не предложат. Ладно, сойдёт, кивнул я. Сейчас попробую нанести первую линию. Это долго? Прибывая всё в том же нетерпении, уточнил дознаватель. Если не будете мешать, справлюсь быстро. Я ещё в старом замке несколько раз потренировался брать направление, поэтому сейчас знал, что и как делать. И также знал, что с точностью пелинга у меня серьёзные проблемы, возможно, неразрешимые. Есть невеликая надежда, что при перемещении ближе к цели линия станет именно линией, а не распахнутым веером, наровящим накрыть половину карты. Но пока приходится работать с тем, что есть. Выбравшийся на относительно открытое место, я наметил подходящие ориентиры, нашёл их на карте, набросал пару линий, ограничивающих сектор, на который указывало моё чувство. Пока что даже приблизительно невозможно понять, о каком районе идёт речь. Большая часть города попадает. Остаётся верить, что мои расчёты оправдаются, и накопив полный набор таких линий, мне удастся очертить невеликую по площади зону, где сил, собранных дознавателем, хватит, чтобы быстро проверить каждую щель. Кстати, о силах. С сомнением покосившись на аристанский фургон, я уточнил: "Хит, надеюсь, там у вас минимум два десятка лучших бойцов засели друг у дружки на головах?" «Вы о фургоне?» «Нет, в нем пусто. У нас там кое-какое оборудование для дела». «Это меня неприятно удивило». «Вы что, рассчитываете взять Пенса с горска людей?» «Чак, здесь столица. Здесь никто не может незаметно отряды в сотни воинов держать. Мы бы о таком быстро узнали. А все, что меньше, не страшно. Не сомневайтесь, мы справимся. У нас все для этого есть». будем, как вы говорили, кружить по городу. От вас ничего даже не потребуется. Просто катайтесь у всех на виду, дорисуйте свои картинки. Это как его прикажете понимать? Он то напрочь забывает про карту, то раз со мной разъезжать, пока я рисованием занимаюсь. Странное поведение. Странности чем далее, тем разрастались. Поначалу Хит дико нервничал, когда я просил остановиться. Все мои объяснения по поводу точности нанесения линий и времени, которое требуется на определение направления, пропускались мимо ушей. Я почти полностью уверился, что дознаватель тогда, при первом нашем разговоре, вообще ничего из сказанного не понял. Он попросту мне подыграл ради каких-то непонятных целей. И понятнее они не становились. Складывалось впечатление, будто Хиту просто покататься верхом захотелось. Тем более, что предлог официальный. К нашей группе даже присоединился невеликий отряд конной стражи. Городские суживые с важным видом ехали впереди, разгоняя телеги и пешеходов, что позволяло продвигаться комфортно без остановок из-за городской толчеи. Если, конечно, не считать те остановки, на которых я настаивал, что иногда очень огорчало дознавателя. Он действительно или не понял мой метод, или не верил в него. Так или иначе, время, затраченное на нанесение пометок, воспринималось им чуть ли не как оскорбление. Дальше дела пошли еще хуже. Я пытался двигаться по окраинам города, но дознаватель упорно отклонялся к центру. Да еще и уверял, что я плохо понимаю карту, и он ведет нас именно там, где требуется. Пытаясь это спорить, я не встретил понимания и в итоге смирился. Не то чтобы на всё махнул рукой, а просто непрерывно вертел головой, пытаясь понять, куда меня везут без пояснений хита. И дискуссию начинал уже только из-за остановок. Старался их устраивать как можно чаще, несмотря на то, что меня настойчиво подтарапливали. Спустя некоторое время я начал подозревать, что все эти выкрутасы дознавателя непроста. Тот поначалу, покружив по центральным районам города, уверенно направлялся к северной окраине. То есть не просто как крайние, а к тем и районам, что пользовались самой дурной славой. Даже я, мало знакомый со столицей, знал, что приличным людям там даже днём нежелательно показываться, а уж по ночам шансы избежать ограбления, а то и смерти, стремятся к нулю. Особенности тамошнего градостроения помогали преступникам устраивать эффективные засады и стремительно скрываться в лабиринте лачуг и развалин. Мелкие группы стражников ничего против тамошнего криминалитета поделать не могли. К тому же сами рисковали стать жертвами преступности. Крупным силам правопорядка незаметно появляться сложная и лихие личности заранее о них узнав хитроумно прятались или перебирались в места незатронутые облавой. В общем, мы направлялись на территорию идеально приспособленную для противоправных действий. Я догадывался, что это не спроста и начал понимать, что дознаватель или его руководство каким-то образом решило кого-то спровоцировать на нападение. Эта теория много объясняла, другие мысли в голову не приходили. Молчаливо ехать в возможную ловушку это не моё, прямо спросил Хита. Там, куда мы едем, нас ждут нехорошие люди? Дознаватель поморщился, после чего неохотно ответил: "Мы предполагаем, что на вас попытаются напасть, но вам совершенно ни о чём беспокоиться. У нас всё под контролем". Ха, та в моей первой жизни фраза всё под контролем славился кинематограф. И, как правило, после этих слов оказывалось, что никакого контроля нет, зато есть бардак, зачастую кровавый. В общем, самое время насторожиться. Но это лишнее, потому что насторожился я еще в самом начале, когда дознаватель пожаловал без столь важной для нашего дела карты. Каждый дом я теперь рассматривал как точку, захваченную неведомыми злоумышленниками. Энергию контролировал без перерывов, до боли в голове всматриваясь в ее причудливые завихрения. Я ожидал подвоха в любой момент, продолжал упорно капать хитту на мозги, требуя останавливаться через каждые 500 шагов. Увы, но точность определения направления и бездвижения не выдерживает критики, а уж на ходу проку от моих вычислений даже при самых оптимистических рассладах нет и не может быть. То, что мы оказались в неблагополучных местах, я мог понять и без познаний о криминогенной обстановке в столице. Проехав мимо остатков старинной стены, мы будто в другой город попали. Чёткая квартальная застройка с её не самыми узкими улочками и сплошной мостовой осталась за спиной. Впереди расстелался хаос пусторей, разваленных и неряшливых скопищ измучившихся друг дружки лачуг. Здесь не было многочисленных повозок с различными грузами, не было зелени в каждом дворике. Зато хватало грязи, мусорных куч и подозрительных личностей, заблаговременно убиравшихся с нашего пути. При этом все они как один бросали в нашу сторону оценивающие взгляды. И тут не требуется умение чтения мыслей, чтобы понять, на что именно нацелена их оценка. Даже телеги с товарами не показываются, а тут целый фургон. Да и охрана при нём солидная. То, что он арестанский, неприятно, но не отменяет вероятности наличия в нём чего-то ценного. Очень сдешним обитателям интересно, чем у нас можно поживиться. Парочка помощников Хитта будто не взначай поравнялась со мной. обосновавшись слева и справа. Это выглядело так, будто они меня прикрывают собой. Я, кстати, ничуть не против. Эта странная поездка изрядно потрепала мою нервную систему. Даже начал жалеть, что с пренебрежением отверг предложение Кими по поводу новых навыков. Сейчас бы мне не помешала парочка стехийных щитов. Да, пусть они не столь эффективны, как хотелось бы, но оберегали бы прямо сейчас, когда защита явно не помешает. Дознаватель, ехавший чуть впереди, не оборачиваясь, негромко произнес. «Чак, что бы ни случилось, постарайтесь не сходить с места, иначе мы не сможем вас прикрыть. И не вмешивайтесь. Это наше дело, не ваше». «И да, не нужно вопросов. И остановки сейчас делать не нужно. Давайте просто немного проедем молча». «Немного — это сколько?» — не удержавшись, уточнил я. «До конца этого квартала, и потом еще сотня шагов». Неохотно пояснил хит. Не беспокойтесь, молодой господин, мы всегда будем рядом с вами, добавил тот из его помощников, который прикрывал меня слева. В здешнем беспорядке разглядеть квартальную систему непросто. Я предположил, что её считают по скопившим руинам, в коих всё ещё прослеживается присущая столице геометрическая чёткость. Если так, нам надо проехать метров 200, после чего пересечь заваленную мусором улицу, за которой через сотню шагов на нас возможно нападут. И так как мне никто ничего не поясняет, придется предположить, что нападут безликие. Просто никого более опасного не могу представить, да и менее тоже. Кому я, кроме подручных Пенса, мог понадобиться? Даже их сейчас заподозрить трудно. Разве что дознаватели как-то поспособствовали, выманив профессиональных убийц в этот неблагополучный район. Вообще-то у Кроу, как это принято, у старой эристократии врагов хватает. Но откуда им знать, что меня станут катать именно здесь, будто мишень? К тому же, почти все наши недруги уверены, что клан вырезан под чистою. Да и не принято в Раве вырезать старинное семейство до последнего человека. Старая кровь слишком ценна, чтобы сливать её в ноль. Нет, это определённо Безликие. Вон даже стражники и люди Хита начали менять порядок строя. Подготавливаются к бою лицом к лицу на мечах. Действуют так, будто на них вот-вот с двух сторон накинутся. Безликие именно такой бой предпочитают. Чтобы по-честному, без хитровых увёрток под звон клинков, с коеми обращаются недурственно. Получается, ведомство дознавателю сработало как хитрый рыбак, выставило меня наживкой до последнего ни не намёком не давай об этом знать. И сейчас мои сопровождающие дожидаются момента поклёвки, точно зная, где именно засела здоровенная щука. Если так, я снимаю все претензии к хито Да, неприятно, что меня использовали не предупредив. Фактически подставили. Да, рискованно и нервно. Но если всё пройдёт по их плану, они молодцы. Интуиция, они не молодцы. Пожалуй, соглашусь с ней. Ведь мне тоже почему-то больше верится, что никакие они не молодцы, а наоборот. Возможно, даже те ещё идиоты. Сколько народу скрывается в фургоне? В перевозимое оборудование не верится, но размеры повозки не позволяют перевозить проличный отряд. А сколько стражников впереди, но серьёзные силы это не тянет. А ведь в возможности Пенса мне пусть косвенно известны. Вон, какие поиски сумел организовать, весь север прочесал частым гребнем. А тогда в усадьбу против единственного нашего воина привёл отряд, способный устроить серьёзный бой. Позже, скрываясь отощеек Пенса и, как оказалось, заодно от имперских суччиков, я много всявозможной информации по нему нарыл. Оказалось, что он тот ещё любитель устраивать гадости раве. нередко засвечивался в разных нехороших ситуациях. Некоторые деяния с его участием намекали, что при необходимости он чуть ли не войско многотысячное способен собрать. «Если Пенс действительно решил прихватить меня посреди нищего квартала, нам понадобится больше сил, гораздо больше». До места, на которое указывал Хит, добраться не удалось. Да мы даже половину квартала, что тянулся перед грязной улицей, не преодолели. потому что на нас напали сразу, как только фургон с сопровождением садовников заехал в тень от ближайших высоких развалин. Жизнь меня научила без промедления реагировать в ситуациях, чреватых членовредительством. Вот и сейчас уши только-только уловили первый характерный звук удара спущенной тетивы, а сознание не теряя ни мгновения, обратилось к порядку. Нестабильный щитхауса. Эффективность навыка спорная, потому как не соответствует его описанию. порядок, частенько что-то путает, что-то не договаривает или даже лишне обещает. Но здесь я точно знал, что менее весьма помогает именно при обстреле, поэтому и применил его, не задумываясь. Помощник дознавателя, только что сообщивший мне, что у них всё под контролем, вскрикнул, дёрнувшись. Его лошадь тут же заржала, встимаясь на добинь. И всё это под аккомпанемент специфических звуков ударов. Звуки эти легко узнает тот, кто хоть однажды слышал, как тяжёлая стрела на высокой скорости вонзается в живую плоть. Второй помощник, прикрывавшийся с другой стороны, мог неприятно удивить стрелков, потому что под плащом прятал хитрую кирасу из крепкого металла. Я случайно доспех заметил, когда он одежду поправлял. Но нет, не удивил. Звякнуло, хрустнуло, и вот он уже валяется из седла. Голова его прошита насквозь длинной стрелой с чёрно-белым оперением. Я не жалея лошадь врезал шпорами. Силой потянул за уздечку, поспешно направляя животное под ближайшую стену, которая нас прикроет хотя бы с одной стороны. Но как не торопился, не успел. Пятая точка ощутил, как в конские бока впиваются стрелы. И тут же увидел, как одна прошивает голову возле уха, а вторая впивается в шею. Эти ранения оказались не просто серьёзными, а мало несно фатальными. Лошадь умерла в одно мгновение стоя. И мне пришлось проявлять чудеса скорости и взворотливости, освобождая ноги с стремян и отпрыгивая в сторону, дабы не оказаться придавленным тяжёлой тушей. Дополнительную сложность создавало то, что навык хаоса не гарантировал ни уязвимость, следовательно никоем образом нельзя облегчать жизнь вражеским лучникам. То есть я не просто, так сказать, покинул тон ещё корабль. Я постарался при этом не расползwidehatться в грязи без движения, а также использовал единственное доступное укрытие. Укрытие ненадёжное, потому как в его роли выступали помощники дознавателя и их лошади. Один уже, собственно говоря, ничего не прикрывал. Второй, несмотря на несколько стрел, вонзившихся в него там и сям, всё ещё держался в седле и даже пытался вытащить меч из ножен. Всё это произошло в считанное мгновение. 2-3 секунды, и лошадь подо мной убита. У прикрывавших меня помощников дознавателя тоже дела не очень хороши. А между тем злодеи, это устроившие, даже не думали останавливаться. За благовременно активированный режим энергетического зрения там и сям показывал нехорошее завихрение, что возникает на пути необычно быстрых увесистых объектов. На узкий переулок ежесекундно обрушивались десятки стрел. Лучники, засевшие в разваленных с обеих сторон от нашей невеликой колонны, работали быстро и метко. Краем глаза я видел, что от стражников, расчищавших дорогу, по сути, никого не осталось. Те, кто все еще держатся в седлах, делают это только потому, что не определились с направлениями падения. Там и сям носятся обезумевшие от боли и страха кони. Через их хоровое ржание пробиваются болезненные крики. Связных команд не слышно. Хитер Зопи непонятно где. Нападение слишком быстро выбило многих из наших. Возможно, руководить сейчас попросту некому. И еще я понял, что всерьез рассчитывать на навык не стоит. Не настолько он хорош, чтобы спасти в таких условиях. То, что шкура до сих пор не обзавелась лишними отверстиями, великое чудо. Стрелки, действующие против нас, явно не дилетанты. Запустих на школьные испытания, вряд ли я бы там сумел выбиться в лидеры. Едва успел слететь с лошади, как в седло вонзились одновременно три стрелы, а четвёртая прошла так близко, что задела оперение с колу. Не останавливаясь ни на миг, я прокатился по земле и хитро извернувшись, изменил направление, бросившись уже не к стене, а вдоль неё. Что происходит за спиной, видеть не мог, зато прекрасно слышал, как гулко вонзаются в грязь стрелы. И энергетические возмущения подсказывали, что я в последний момент разменивался со смертью. Будь у противников огнестрельное оружие это всё, смерть верная. Меня пока спасало лишь то, что луки не способны работать со сверхзвуковыми скоростями. Резкие смены направления бегства не позволяют отрабатывать точно в цель. Но понятно, что как ни крутиси, выжить здесь нереально. Враги в самом деле не новички и покончив с прочими целями, легко сумеют проконтролировать все варианты моих перемещений. И что же прикажете делать? На кольчугу надеяться глупо. Она вообще против любого тонкого колющего оружия спасает слабо, потому что связана из непомерно больших колец. Нестабильный щит хаоса прекрасная тема, однако против серьёзных профи долго прикрывать не способен. У меня есть два защитных навыка, которые в теории от всего на свете спасают, но при этом полностью обездвиживают. Умения не столь уж редкие, такие или похожие опытным воякам известны, знают, как с ними разбираться. Врагам придётся лишь чуть подождать, после чего легко утыкают стрелами мою неподвижную тушку, потому как с места мгновенно разогнаться не получится. В общем, варианта выжить здесь посреди переулка я не находил. Единственный шанс забраться в руины. Оба здания выглядят прилично. Стены и перекрытия целы. Серьёзных разрушений несущих конструкций не видать. То, что и там, и там засели враги, неприятно, но не однозначно смертельно. Постройки не отличаются шириной коридоров и огромными размерами комнат. Там в тесноте лучники потеряют своё главное преимущество дистанцию. То, что они хороши в стрельбе, вовсе не означает, что они также неплохи в ближнем бою. Это и на Земле далеко не всегда сочеталось. А уж здесь в Роке развивать навыки по двум направлениям ровно в два раза дороже, чем в одном. А мне хоть копье, хоть меч давай. Везде способен показать уровень как минимум заметно выше среднего. Потому что отрабатывал владения как непосредственно с лучшими мастерами империи, так и в порядке нужной цифры поднимал. Гармонично развивался. Количество стрелков, конечно, напрягает. Даже приблизительно сосчитать не получается. Но здесь, между домов, вообще без шансов. А там за стенами, глядишь, и выкручусь. Резкий разворот к ближайшему зданию. Рывок. Еще разворот. Воздух, рассекаемый стремительными стрелами, звенит. Смертоносные подарки вонзаются и позади, и впереди, и слева, и справа. Других целей у лучников здесь не осталось. Именно по мне работают. Зря я грешил насчёт Хауза. Ведь только его действия можно объяснить то, что все противники так дружно мажут. Однако и рассчитывать, что он прикроет меня на весь период действия, нельзя. Даже при идеальных раскладах какой-то процент умения пропускает. А здесь секунда-две и всё, приплыли. Несмотря на замысловатые развороты, я успел здорово разогнаться и сейчас наконец одним рывком снизил шансы противников вдвое. Вопросто добрался до той стены, что слева тянулась. Теперь работать по мне могут лишь те враги, которые в здании справа засели. У ближайших я сейчас в мёртвой зоне, и свист стрель тут же ощутимо притих. Отлично, но расслабляться рано. Оставшиеся недругов всё ещё более чем достаточно. Даже удивительно, что стрел вокруг прилетает не так уж и много. Все стражники все до единого перебиты. Людей до знавателя тоже не видать. Лишь фургон где-то там за спиной остался. Разглядывать его сейчас сложно. Но сомневаюсь, что там хватает выживших, по которым лучники продолжают отрабатывать. Счуть развернулся, рассчитывая через десяток шагов прыгнуть во всю силу ног, дабы рывком влететь в ближайший оконный проём. Свободные от остатков рам и грут мусора. Но тут сбоку сверкнуло и громыхнуло. Незримая сила жёстко толкнула в бок, опрокинула. Теряя скорость, я почти неуправляемо прокатился по земле, пересчитывая боками каждый камешек. Дыхание сперло, глаза запорошило пылью, что туча поднялась со всех сторон. Это походило на близкий разрыв снаряда, но я-то знал, что здешняя артиллерия не чета земной и плохо подходит для уличных засад. В ручные гранаты тоже не верится. Тогда что остается? Да магией остается, хаос ее побери. Точнее, то, что я здесь называю магией. Всяческая некромантия и стихийные навыки, способные работать по одиночным целям и площадям всевозможной пакостью, водой, воздухом, огнем и даже самой смертью, и земной артиллерии до да некоторых из этих навыков очень и очень далеко. При условии, если их, разумеется, как следует развить. Хит «Побери хаос этого мерзавца заодно с магией» выстроил отряд так, чтобы эффективно встретить нападения безликих. У тех ведь тотальный культ меча и кинжала, другим оружием баловаться не любят. Ну это какие-то неправильные безликие. Они, луки массово используют и как минимум один неуслабы маг затесался. Очень может быть, что никакие это не безликие. Мало ли под кого меня подставили эти хитрожо хитроумные тисирицы. Не зря же местные так не любят это южное племя. Вот и мне следовало насторожиться при первых непонятностях. Ну да ладно, это как-нибудь потом обдумаю. Если у меня, конечно, будет это потом. Сейчас спасаться надо. Мак, который врезал чем-то убойным, тоже не мог накрывать цели мгновенно, и потому слегка промахнулся. Причём мало того, что не прибил меня на месте, а ещё и сам того не желая услугу оказал. Взрыв, сбивший с ног заодно поднял в воздух килограмм, если не центнеры грязи и пыли. Грязь долго висеть не стала, а вот пыль, смешанная с дымом, оседать не торопилась. У лучников навыков вроде проницательного взора не краса либо не имелось, либо их сканирующее умение с другой стороны переулка не дотягивалось. Так или иначе, стрелы свистеть возле ушей перестали. Профи не любят переводить боеприпасы вслепую. Я в дыму тоже ничего не видел, плюс взрыв, прокативший меня по земле напрочь дезориентировал. Но в наличии навык хороший имеется и картинка движения энергии. Так что выкручусь. Навык приберёг. В руинах может пригодиться. А вот картинки энергетических потоков в пыли дым мешают не настолько сильно, чтобы не позволить мне заметить тот самый оконный проём, к которому так стремился. Однако грамотный охотник в той или иной мере способен анализировать поведение цели, предугадывая ее действия. То есть враги, наблюдая за моими метаниями, могли догадаться, что мне требуется именно этот проход. Вон одна стрела именно туда ушла, а следом еще сразу две. Лучники работают слепую, они явно заподозрили, что мне интересно именно это направление. И точно бьют по скрытой от глаз точке, ориентируясь по архитектуре вышележащего этажа. Потому я рванул дальше к дверному проёму. Он чуть ли не до половины мусором завален, но оставшегося прохода достаточно. Похоже, кто-то из стрелков разглядел в дыму подозрительное движение, потому что сразу две стрелы просвестили мимо носа. Ещё одна вонзилась чуть выше колена в тот самый момент, когда я оторвался от земли, вытягивая тело в длинном прыжке. Мгновением раньше этот толчок мог фатально навредить моему манёвру, но сейчас его хватило лишь на незначительное изменение траектории. Я всё равно приземлился куда надо. Просто не столь эффектно, как планировал. Неловко перекатившись через плечо, чуть не заорал, жёстко приложившись об пол повреждённой ногой. Собственно, приложился не ногой, а стрелой. Та согнулась и хрустнула, вызвав непередаваемое ощущение в ране. Чёрт, а снайпер попасть в летящую цель да ещё и под притом хаоса. Повезло, что пролетело не в голову или позвоночник. Всё, что не глушит сознание в одно мгновение вроки смертельным не считается. Вот и я не стал лить горькие слёзы и раздумывать, где бы достать бинтик из-за одного врача. Пока нога пылала адской болью, ухватил за далеко выглянувший из раны наконечник, обломал, протянул древко через плоть. Зубы при этом заскрежетали до появления крошево, но закричать не закричал. Враги, конечно, знают, что я здесь, но зачем же им облегчать жизнь? «Интуиция. Рассеивание ядов способно спасти жизнь». Неожиданное сообщение на миг обескуражило. «Не сразу вспомнил, что у меня имеется такой навык». «Не слишком развитый. Даже проскакивали мысли удалить его окончательно, освободив место под что-нибудь более эффективное. Но так как весил он немного, великого смысла в таком решении не видел. Пусть остается». «Весьма полезен против запущенных, сильно воспаленных ран». Свои я до такого состояния не запускаю, а вот другим людям не раз приходилось помогать. Пятиугольники всякое случается, и лекари там не сказать, что много, как и лекарств. Получаются стрелы непростые, отравленные. И если используется хитрый яд, не факт, что мы навых справится, ведь развет он слаба. С другой стороны, гадости великого уровня по весу могут стоить куда дороже качественных драгоценных камней, так что шанс нарваться на сильную отраву невелик. торопливо применил рассеивание ядов и лекарский навык. Вообще-то спешить с этим не следует. Первая помощь подразумевает обстоятельность, но мне сейчас главное кровь остановить, а это как раз дело недолгая. Спешно покончил с медициной и активировал зорнее краса, не забывая при этом за энергией приглядывать. Сканирующий навык, конечно, давал на порядки лучшую картинку. Зато картина незримых потоков иногда позволяла прогнозировать ближайшее будущее. Прекрасно дополняют друг друга. Каменные стены и дощатые перекрытия для навыка не преграда. Разве что с непривычки в незнакомом месте сложно сразу понять, что и как здесь устроено. К счастью, я еще перед нападением осмотрел ближайшие руины. И через пустые оконные проемы примерно представил их архитектуру. Разве что горы мусора там и сям вносят толику хаоса, непредсказуемо портя картинку. Однако самое главное они не скрывают. Я сейчас видел всех противников в немалом радиусе. Даже те, которые засели на третьем этаже и остатках крыши, не спрятались от подарка некроса. Большинство врагов занимались именно тем, чем и должны заниматься. То есть торопливо, но без лишней суеты работали с луками, продолжая отправлять в переулок стрелу за стрелой. К сожалению, этим занимались не все. Несколько противников торопливо спускались по ближайшей лестнице. Похоже, снялась часть тех, кто занимали позицию на втором этаже. И нет сомнения, что сюда они направляются именно по мою душу. И иных вариантов не вижу. 1 2 3 4. Всего лишь четверо. Если это не великий мастер а ближнего боя должен справиться. Было дело с немалым отрядом наёмников успешно сразился, легко при этом отделавшись. Но былое свершения не должны расслаблять, потому как в роке иной воин побольше парочки целых отрядов ценится. И это ещё не самый лучший боец. Попытавшись встать, я убедился, что на «Е» это не понравилось. Но работать она не отказывается. Вот отлично. Боль я как-нибудь перетерплю. Лестница в здании не самая простая. Чтобы попасть со второго этажа на первый, надо преодолеть два длинных пролета. Посередине, развернувшись, показываешься перед тем, кто засел внизу, причем не видишь его до последнего момента. Первый противник уставился на меня с удивлением. Не ожидал встретить меня вот так, спокойно замерзшим у первой ступеньки. И он не был готов к тому, что между мной и местом, где он только что появился, окажутся два быстро движущихся предмета. Один метательный нож вонзился ему в бок и два затев по краешку. Рана неприятная, но далеко не смертельная. А вот второй точно в солнечное сплетение влетел, да ещё и на всю длину клинка. Это уже гораздо, гораздо серьёзнее. Он что, доспехи не носит? Да и на втором взор некраса ничего не подсвечивает. Прекрасно. Теперь у меня, благодаря кольчуге, не слабое преимущество. Следующий, выскочивший на площадку межпролётами, удивил, мастерски увернувшись от предназначенной ему пары ножей. Впрочем, при этом он загнал себя в угол, где словил в живот третий убойный подарочек. А вот отставшие удивили куда серьёзнее. Удивили неприятно. Выяснилось, что отставали они по уважительной причине. Оба облачены в лёгкие и скорее средние доспехи. Это такие, где массивные металлические детали и кольчужные элементы соседствуют с толстой кожей. Уворачиваться от метательных ножей они не стали. Понимали, что с такой защитой моему оружию не совладать. Оба попытались пустить в дело луки, но здесь даже для профи это не так просто. Особенно, когда на тебя двигается быстрый противник. А я как раз быстрый. Кожаный перекинутый за спину в походное положение не мешает передвигаться по загромождённой всевозможным хламом местности. но при этом не позволяют им мгновенно доставать стрелы. Пока эти ребята тянули за нужные ремни, я бежал, я мчался, я почти летел к ним. Собственно, бежать я начал ещё до появления первого противника. Как только применил навык некроса и увидел, что за мной спускаются, так сразу и сорвался с места. На ходу выхватывая ножи и отправляя их туда, где вот-вот появятся подсвеченные цели. К моменту появления бронированной парочки успел преодолеть половину лестничного проёма, за одно при этом не слабо разогнавшись. Будучи с пицами в своём деле, враги заколчаны взяли сразу, не раздумывая, но тут же это дело оставили, осознав, что стрелу надо достать, наложить на тетиву и выпустить. При должной снаровки не так уж много времени на это требуется. Однако я его им не оставил. Бросив луки, оба выхватили ножи, или скорее кривые кинжалы с односторонней заточкой. По движением заметно, что этими штуками они не только хлеб резать умеют. Ну да, одними луками сыт не будешь. Настоящий головорез в той или иной мере с любым оружием обращаться умеет. Лестничный пролёт достаточно обширный, чтобы не мешать работать длинным клинком. Следовательно, у меня сейчас немалые преимущества, потому что в руке меч. Один припал в хитрую низкую стойку, отведя кинжал чуть ли не к плечу. Второй шагнул навстречу, выставляя своё оружие в вытянутой руке. Завершая движение, противник взмахнул кистью в стрехивый клинок. И тут, неожиданно окутавшись синим пламенем, выстрелил мне в грудь чем-то неуловимо быстрым. Точнее, выстрелил туда, где только что была моя грудь. Я человек по жизни недоверчивый. Всегда и везде склонен подозревать нехорошее. Вот и сейчас, увидев, что с клинком происходит что-то неладное, подумал, что не спроста он подобно пистолетному стволу нацелен именно в меня. Или, если точнее, вообще ни о чём не думал. На рефлексах дёрнулся вправо, почти врезавшись в стену, и подрастерял скорость. Не страшно, ведь между нами всего ничего осталось, а луки они уже побросали. Принять на грудь заряд неведомого навыка куда страшнее. Кстати, что за навык такой интересный? Не похоже на магию в моём понимании. Скорее воинское умение ближкого действия, работающее на соответствующей энергии бойца. Подобные способности не редки, но как-то до сих пор везло не сталкиваться с их носителями в реальном бою. Тренировочные площадки школы ни в счёт. Там всё не по-настоящему. Плюс ученики всего возраста и неопытности не способны выдавать максимум от своих умений. Заряд неведомой природы пролетел мимо, ничём мне не навредив. И где-то там позади ударил в стену, устроив подобие взрыва ни слабой гранаты, со вспышкой и мелкой каменной шапнелью, выбитой из стен. И самое нехорошее, громыхнуло здорово. Едва мань слабый звук в почти замкнутом пространстве здорово приложил по ушам и мне, и моим противникам. Оба отпрянули назад, пошатываясь, а я при этом ещё и на раненую ногу неудачно припал, окончательно потеряв равновесие. Поэтому на лестничную площадку не вбежал, а почти влетел, падая. Примени сейчас против меня тот же навык, и я уже никак не увернусь. Но использовать столь разрушительное умение на столь мизерной дистанции враг не стал. Возможно, не из-за осторожности, просто откат не позволил Как бы там ни было, на меня набросились без всяких синих фокусов. Незатейливо попытались зажать с двух сторон, чтобы затем вонзить клинки по глубже. Это не зря. Мне ведь бегать уже не надо. Я тут, я рядом. Достаточно близко, чтобы дотянуться мечом до обоих. Что я и сделал прямо с пола, даже не дёрнувшись вставать. Взмах, блеск стали, проносящейся над каменной поверхностью, и вскрик первого врага. Будучи всё в той же предельно низкой стойке, он никак не успевал отдёрнуть опорную ногу и потому пострадал по максимуму, ему от циклоступню. Поколеченный ещё не начал заваливаться на подрубленную конечность, а меч продолжая движение, попытался повторить тот же нехитро жестокий трюк со вторым. Но этот низкими стойками не баловался, да и времени среагировать у него хватало. Отступать не стал, попросту подпрыгнув, Небось думал при этом, что Экион хитрец предусмотрительный. Сейчас пропустит клинок под собой, после чего, пока я сражаюсь с инерцией разогнанного металла, приземлиться и врежет сверху вниз. Благо, развалившись на полу, не увернуться нормально не получится, не отскочить. Мне оставалось возблагодарить науку великого мастера Тао и пожалеть, что не поддался на его настойчивые уговоры, слишком рано ушел. Обстоятельства, конечно, не позволяли задерживаться, но всё же очень жаль. Постигни я его науку, как следует, и смог бы среагировать в тот же самый момент, когда враг только-только замыслил свою невеликую хитрость. Ведь в потоках энергии все явления обретают материю, включая наши мысли. И как не быстро ты принимаешь решение. Опытный боец старой школы способен среагировать на них с лёгкостью. Моя реакция слегка запоздала, но иminus слегка, а не фатально. Я успел devolverнуть колено к туда, куда надо. Да, не так быстро, как смог бы проделать тот же мастер Тао. Поэтому последствия для противника получились не фатально печальными, а просто печальными. Вместо ещё одной отсечённой ступни клинок равноенько срезал с пятки кожу и мясо, прихватив при этом часть кости и сухожилия. Заодно добавил о талику незапланированного ускорения. И вместо элегантной атаки сверху вниз враг неловко шлёпнулся, безобидно звякнув кинжалом по камню. Неприятная рана шокировала его ненадолго. Завалившись, он тут же ловко откатился, пользуясь тем, что мой клинок ещё остановить надо, после чего придать ему ускорение в новом направлении. Но ловкача с подрезанной пяткой я даже не дёрнулся доставать. Ещё успею. Никуда он от меня не денется. А пока что проткнул бок второму. Тот, оставшись без немалой части конечности, не очень-то быстро шевелился. И длинное оружие легко до него достало, смертельно отработав по жизненно важным органам. Всё, трое из четвёрки выведены из строя, а последний с неприятной раной изрядно подорастерял прыть. Теперь самое время его обезоружить, после чего по-быстрому пообщаться на тему кто ты такой и откуда заявился. Вы скажете, что время для разговоров не самое лучшее. Я с вами даже спорить не стану. Но не уверен, что в ближайшем будущем меня ждёт спокойный период. Зато сильно опасаюсь, что дальнейшее будущее мне не светит. Потому как любые планы пожить подольше подразумевают понимание ситуации. А я сейчас даже приблизительно не понимаю, что именно происходит. Те, кто на нас напали, должны хотя бы как-то представиться, потому как я скорее поверю в то, что засаду устроили сотрудники проклятого моими соседями особого борделя, чем в то, что снова столкнулся с безликими. Нет, я прекрасно помню, что эти убийцы славятся в том числе мастерством перевоплощения. Но также не позабу, что в их организации принято что-то вроде кодекса с достаточно жёсткими рамками. Под каким бы обличием их боец ни вступил в бой, он обязан как-то показать, кем именно является. Тайную свою принадлежность к организации не просто никогда не делает. Это у них, похоже, под строгим запретом. То, что они используют луки с магией, а вступая в ближний бой хватаются за кинжалы, понять уже труднее. А то, что они ни словом, ни знаком, ничем не выдают свою принадлежность к тайной организации убийц, вообще в голове не укладывается. Глядишь, на прямой вопрос этот, пребывая в шоке, хоть что-нибудь ляпнет. Пусть даже выругается грязно, но непременно информативно. Хоть какой-нибудь намек даст. И поняв, с кем именно мы столкнулись, я смогу составлять долговременные планы. Минут эдак на пять вперед. Неспешно поднимаясь, я крутанул меч, расчётливо окропляя последнего врага каплями, оставшимися на клинке крови. И не забыл при этом нехорошую гримасу на лицо подвести. Так, сказать, начал психологически готовить стеснительного человека к откровенному общению. Тот, попытавшись вскочить, припал на пострадавшую ногу. Похоже, сухожилие ему всерьёз повредило. Стопня не держит. Очень хорошо. Остаётся лишь кинжал из руки выбить. Благо, моя нога пострадала не сильно, двигуясь бодро, и долина меча позволяет обезоружить врага без риска. Его даже сильный воинский навык не спасёт, потому что я теперь знаю, чего опасаться. Ну-с, пора начинать общение. «Сегет, Бермис, он здесь, между этажами, на помощь!» «Вот же чёрт голосистый!» Теперь уже не осталось ни малейшего сомнения. Не знаю, кто это, но точно не безлики. Мало того, что помощь вызывает перепуганным голосом, так ещё и озвучивает при этом типичные ардийские имена, распространённые в неблагородных кругах общества. А ведь тут даже у самых невезучих бандитов или прозвище звучные, или псевдонимы ничем не выдающие своего носителя. В тайной организации убить всё должно быть на высшем уровне. Да они даже говорят без эмоций, будто роботы. И да, без рыкими, они не просто так называются. Эти ребята никак и никогда себя не выдают. То есть даже в горячке боя не обращаются друг к дружке по именам. Не удивлюсь, если вообще их не знают и обращаются строго по прозвищам или номерам в каком-нибудь рейтинге убийств. Взор некраса еще действовал, поэтому я краем глаза заметил, как дернулись ближайшие фигуры на втором этаже. Услышали вопли сообщника и сейчас толпой пожалуют. По-хорошему сейчас полагается отступить, выбраться из окна на другой стороне здания и помчаться прочь. оторваться от возможной погони, затеряться среди лочуг. Непонятно, кто там на улице всё ещё удерживать на себе внимание множество лучников, но грех не воспользоваться их занятостью. Но по-хорошему, неинтересно и неправильно. Эти убийцы караулили здесь не стражников и не дознавателей с его людьми. Они за мной пожаловали. И я не успокоюсь, пока донеузнаю, кто это такие и кто их послал. Рванув вверх по лестнице, я добил последнего противника. Тот, без своих синих фокусов, попытался незатейливо кинжалом прикрыться. Но это не самое лучшее оружие, чтобы защититься от меча в умелой руке. Жаль, конечно, что не удалось пообщаться, но оставлять его за спиной нельзя. Дальше я вот-вот столкнусь с проблемами. Архитектура здания таковая, что оно как бы на две слабо связанные половины разделено. Объединяются они лишь здесь, в районе лестницы. Слева на втором этаже всего лишь три стрелка. Очевидно, именно оттуда за мной послали проигравшую четвёрку. Почему я так думаю? Потому что справа восемь лучников, а логика подобной засады подразумевает равномерность в расстановке участников. Восемь многовато. Я уже понял, что как минимум некоторые из них весьма опасные бойцы. Схлестнуться с этими и быстро разобраться вряд ли смогу. В процессе драки во спину запросто ударит тройка, которая слева засела. Да и наверху, на третьем этаже ещё 11, плюс шестеро на крыше. Причём почти все, которые выше устроились, держатся правее. В целом там разрушений больше, но из-за некоторых особенностей конструкции здания именно с этой стороны удобнее держать переулок под обстрелом. Я ещё только мне оформил перспективную мысль, а рука уже сама потянулась, торопясь за сознанием, что забралось в порядок. Достать убойный подарочек от жизни из вместилища — секундное дело. Ещё не выскочив на площадку второго этажа, я что из силы швырнул его в правый коридор, одновременно уворачиваясь от стрелы, прилетевшей слева. Прыжок, нож в левую руку — бросок. Лучник увернулся, но зато не успел выстрелить второй раз. Я же рванул к нему, что есть мочи. Пол под ногами нехорошо задрожал. Нет, перекрытия, пусть и выглядят скверно, держат прекрасное. Это где-то там за спиной в правом коридоре что-то обрушилось. Не знаю, что именно, зато точно знаю, что это лишь начало. Буйство жизни только-только просыпаться начало, и сейчас устроит знатный водоворот, засасывая в свою ненасытную утробу всё, до чего дотянется. Единственный опыт применения подсказывает, что добрую половину здания в пыль, в молекулы, в атомы переработает. А те, кто сейчас находится в той половине, отрезанной от лестницы, и вряд ли быстро сумеют осознать, что надо смываться со скоростью света. Будем надеяться, что прямо сейчас оттуда по мне бить некому. Тут и без лишних участников проблем хватает. Проклятый лучник и против второго ножа увернулся, причём уже знал, чего от меня ожидать, и двигался расчётливо, дабы не потерять ни мгновения. В общем, как я не торопился, он успел достать вторую стрелу. Ни влево, ни вправо мне уже не уйти. Перехватить стрелу на такой дистанции можно, если против тебя действует кто-то вроде Дорса, но этот лучник совершенно иного уровня. Ничего мне с ним не светит. Но стрелка я прыгнул в тот самый момент, когда тот освободил тетиву. Каменная сфера. Стрела ударила в голову с такой дурией, что наконечник сплющился, а часть древко на лучинке расщепилась. Моя голова, конечно же, не пострадала. И вообще, на этот раз навык сработал идеально, сработал без побочных эффектов в виде ухудшения или даже полного отключения зрения. Действовал он лишь несколько ударов сердца, чем на порядке уступал благословению защиты хаоса, второму моему ультимативно оборонительному навыку. Зато в отличие от него при активации не останавливалось всякое движение тела относительно планеты». И потом я, вместо того, чтобы зависнуть в воздухе диковиным аэростатом, ни капли не замедлившись, полетел дальше. Лучник на свой последний выстрел поставил всё, в том числе был готов столкнуться с моей подстреленной тушкой. И да, столкновение действительно случилось. Но я перед ним не пострадал, как и во время него. Стрелку повезло меньше. Разгоняться я умею быстро, плюс хорошенько оттолкнулся на здоровой ноге, когда прыгал. Ростом меня природа не обделила. Плечи достаточно широкие. В общем, вес приличный. Да и кольчуга храмовая не из стапалиного пуха связана. Лучник тоже по комплекции не лелепут, но мне заметно уступает. Моё обездвиженное тело снесло его, силой впечатав в стену. Стену эту или термиты изгрызли, или сама по себе сгнила основательно, не знаю. Так или иначе она разлетелась чуть ли не в труху, и мы покатились по полу вперемешку с её обломками. Рот противника уродливо распахнулся. Под действием навыка я не слышал звуки, но понимал, что тот кричит вовсе не от радости. Очень похоже на то, что причина его негативных эмоций кроется в острой деревяшке, глубоко вонзившейся в шею со стороны затылка. Эта картинка на миг мелькнула перед глазами, после чего я глубоко зарылся лицом в кучу хлама и неудачно замер в невыгодном положении. Вот и все. Теперь ничего не видел и не слышал. Взор некроса по закону подлости отключился именно в этот момент. Работа с энергией под каменной сферой возможна лишь ограниченно. Теперь я даже перед собой мало что сумею разглядеть. А мне очень надо знать, что творится позади. И вообще, хочу видеть полную картину происходящего по всему второму этажу и выше него. В несколько мгновений защита спадёт. Если надо мной стоят враги, то-то порадуются, развяжая луки в спину. Может, они прямо сейчас этим и занимаются? Просто я под сферой вообще ничего не ощущаю. Хотя нет, ощущаю. Пол подо мной очень даже заметно содрогнулся, после чего будто волнами морскими пошёл. Изгибаясь и деформируясь, он заставил тело повернуться. Повернулся я удачно, как раз лицом к выходу из помещения, сквозь стену которого пролетел несколько секунд назад. В проломе сейчас стояли два лучника. Считая того, который валялся оглушённым, все сддешние противники в сборе. Эти двое, как я предполагал, намеревались расстрелять меня в упор. Но что-то у них не заладилось. Оба сейчас отчаянно размахивали руками. Тот ещё танец устроили, пытаясь удержаться на ногах и заодно не получить по голове чем-нибудь тяжёлым. А всё потому, что я как-то не очень удачно рассчитал последствия применения трофея жизни в условиях аварийного здания. Не знаю, что там в правом крыле сейчас творится, но левому тоже достаётся. Похоже, здесь вот-вот обрушится всё, что ещё не успело обрушиться. Здоровая балка, вывернутая из перекрытия третьего этажа, свалилась на одного из стрелков, вмиг вмяв в пол. Сам пол это надругательство не пережил. Его сокрушило на обширном участке. На площади в несколько квадратных метров всё посыпалось вниз, включая орущего второго лучника. Орущего? Я его слышу. Навык слетел. Теперь я уязвим. Так-то никто меня убивать не торопился, но это слабое утешение. Здание разрушалось и разрушалось опасно быстро. Сейчас большая часть его несущих конструкций вокруг меня держится, но заметно, что они последние мгновения доживают. Много чего отвалилось. Ещё больше всякого прямо сейчас валится. Вокруг сплошная завеса пыли. Пол перекосило, и он нехорошо содрогается. Вообще соглушённым лучником тоже не получится. Сейчас надо ноги уносить. Куда угодно уносить да побыстрее. Окон не видать. Задняя часть комнаты сплошной хаос из осевших и вышележащего этажа балок и досок. Рассматривается лишь один выход тот самый пролом, куда ни по своей воле отправилась последняя пара стрелков. По взору не красовнится, что там располагаются одни из самых крепких опор, такие, если и валятся, то последними. И очень может быть, что на них до сих пор держится конструкция, частью которых является дверной проём. Нет времени обдумывать иные варианты. Я без колебаний прыгну вниз. и земля, лившись, не удержался от крика. Нет, мне повезло. Я не нанизался на острую жердину или что-то вроде того. Нога, на которой перед этим всякие трюки вытворял, решила именно в этот момент намекнуть, что чувствует себя не очень хорошо. А ведь удачно пролетел. Мягкое, извеченное тело одного из стрелков. Несмотря на то, что от боли перед глазами потемнело, я разглядел, что дверной проём всё ещё держится. И там, сквозь клубы пыли, пробивается дневной свет. На пути к спасению сверху нападало всякого, но при должной ловкости двигаться можно. Интуиция: отсюда надо быстро уходить. Рванул за миг до того, как сорвавшаяся с третьего этажа балка обрушилась на то место, где я стоял. Едва не расчухавшись от набившейся в нос пыли и трухи, чуть притормозил и лишь затем выскочил наружу. Зачем замедлился? Да затем, что всякие обломки сыпались и из наружи. Из-за этого пыли там тоже хватало. Не хотелось выскакивать из этой завесы в неизвестность. Ведь там по другую сторону переулка тоже врагов хватает. Их в доме напротив как бы не больше, чем в том, который я не нароком разрушил. Да, да, разрушил полностью, оба крыла. Последние конструкции, на которых ещё что-то удерживалось, решили сдаться именно в этот миг. Остатки здания сложились с диким грохотом, причём сложились удачно, не в сторону переулка. Так что я даже с места не дёрнулся. Так и стоял в пыльном облаке, пытаясь понять, что происходит и чем теперь заняться. Какие-то крики массовые, звона оружия, удары непонятные, хлопки луков. Кто-то с кем-то дерётся, больше ничего сказать не могу. Энергия не способна нарисовать разборчивую картинку. Проницательный взор некроса. Навыка откатился до того, как пыльное облако начало всерьёз редеть. И я разглядел, что там впереди действительно происходит много чего интересного. Бегают какие-то люди по одиночке и группами. Кого-то куда-то тащат. В здании, что не пострадало из-за моей вредоносной деятельности, происходило главное веселье. Стрелы оттуда уже не летели, потому что у лучников появилась новая забота. Они дружно отбивались от многочисленных противников, заполонивших первый этаж и рвущихся на второй. Взор некраса значительно уступает в точности картинки обычному зрению, поэтому не всегда получается понять, кто есть кто. Но даже так я бы сейчас на лучников ни монеты ломаной не поставил. Их противники многочисленные, умелые и организованные, плюс к ним непрерывным потоком подходят подкрепления. Те самые одиночки и группы, которые я первым делом приметил. Странные дела. Откуда здесь столько народа взялось? Я проследил за человеческим потоком и обнаружил его исток. Удивительное дело, он располагался в том самом арестантском фургоне, что тащился в хвосте нашей колонны. По словам Хита, повозка пустая, но сейчас по ней такого не скажешь. Из дверей один за другим выскакивали вооруженные люди. Детали их одеяния и навык вырисовывал плохо, но то, что просматривалось, очень напоминало невзрачное облачение помощников-дознавателя». Не похоже, что он тогда про загрузку фургона соврал. То есть да, соврал. Любит это дело, но враньё тут лишь часть картины. Происходящее напоминало какой-то древний комедийный фильм, в котором из крохотной малолитражки выбираются десятки пассажиров. Эта повозка, конечно, по объёму побольше будет, но не настолько же. Даже если все, кто сейчас заполонили улицу, заберутся там друг другу на голову, всё равно не поместятся. Да и ходовая система фургона не выдержит. И тройка лошадей столь чрезмерный груз не потянет. Чертовщина какая-то. Они там будто из-под пространства выскакивают. Теперь понятно, почему дознавателя не смущали скромные размеры отряда. Он знал, что в случае чего из фургона в кратчайшие сроки сотня боевиков появится. Не понимаю, что за хитрость тут использована, но одобряю. Очень удобно, если требуется соблазнить наблюдательного неприятеля кажущейся слабостью отряда. Впрочем, дознаватель перемудрил. Что-то пошло не так. Но подающиеся сработали неожиданно быстро. Не знаю, выжил ли он, а вот из всех прочих, возможно, лишь я уцелел. Хотя, конечно, говорить об этом рановато, потому что схватка ещё не завершена. Вон как наверху полыхнуло. Похоже, тут Макс снова о себе дал знать. И сделал это эффектно. Пламя вмиг пару комнат охватило. И ещё раз оценив, сколько союзников уже штурмуют заброшенный дом и сколько ещё вот-вот к ним присоединится, Я решил, что с меня достаточно. Пускай сами справляются. И так уже половину дела за них сделал.